Девушка умылась, вытерлась полотенцем, припудрилась, накрасилась и взяла свою сумочку. "Стой", велел красноканец, и чего за ним раньше никогда не водилась, поправил на ее платье какую-то оборку. "Ну вот теперь иди, они внизу". Роза спустилась по лестнице и сразу же увидела одного из двух таптунов, которых к ней приставила полиция, а возле него молодой человек с цепким взглядом и темными волосами. расчесанными на идеальный пробор. «Инспектор Бюсси», — представился тот. «Я приехал по поручению комиссара Папиона. Нужно ваше присутствие». «Для чего?» — спросила Роза, пытаясь казаться как можно более равнодушной. «Для опознания. Не волнуйтесь, это ненадолго». «А я и не волнуюсь», — хотела было сказать Розе, но почувствовала, что у нее вспотели ладони. Ты смотрика, сокрушенно заметила стоявшая у окна Викторина Сутенюру. Они даже машину с ней прислали, водают. А чего ты хочешь? Роскошь у них, главный свидетель. Усмехнулся корсиканец, а Викторина поглядела на него с невольной завистью. А Роза едва заметила автомобиль, как не обратила и внимание на ту. Что полицейские, оказавшись внутри, почти не разговаривали с ней. По правде говоря, им хотелось только одного, чтобы все закончилось как можно скорее. Девушка уже стала тяготить роль свидетеля, без которого следствие не могло обойтись. Они приехали на набережную Орфелвор в Главное управление Суртэ, где с прошлого раза почти ничего не изменилось. Все так же заливались на разные голоса многочисленные телефоны, так же основали служащие с печатью заботы на лицах, кто-то печатал на машинке, какой-то посетитель возмущался, кого-то куда-то вели. Сюда, мадемуазель. Таптун исчез, теперь ее вел только Бюсси. Миновали коридор и оказались в большой, довольно просторной комнате с окном, выходившем во двор. Единственный стол, находившийся здесь, был пуст, а стул, Роза даже не поверила собственным глазам, был точь-в-точь точь такой же, как в ее комнате, старый, продавленный, с потрепанной обивкой. «Подождите здесь, пожалуйста», — шепнул Бюсси и исчез. Девушка села, обеими руками вцепившись в сумочку. Потом ей пришло в голову, что она выглядит так, словно чего-то боится». И появилось злость на себя. Роза машинально залезла в сумочку и сня с сигареты, и само собой обнаружила, что забыла их в притоне Андрея. Потом понюхала свой рукав и еще больше разозлилась. Черт! Что за одеколон у этого расфранченного типа? Я вся про воняю легавыми, чтобы пропасть. Желая избавиться от навязчивого запаха, девушка встала и распахнула окно. В следующее мгновение ее словно ножом по сердцу полоснул пронзительный детский виск. — Куда вы его ведете? — кричала девочка, одетая в прелестное шелковое платье цвета персика со множеством оборок. Прямо настоящая принцесса. Но ручки принцессы сжимались в кулачки, а в глазах стояли злые слезы. — Вы не смейте его забирать! Не трогайте его! Не трогайте! — Ее ярусный, совершенно не детский протест был обращен к двум полицейским, увлекающим в сторону управления растерянного молодого человека с военной выправкой. Следом за девочкой бежала длиннолицая гувернантка, явно англичанка, и тщетно пыталась призвать к порядку свою воспитанницу. «Мисс Ксения! Люди смотрят! Мисс Ксения!» Не смейте, я не хочу, не смейте, не смейте! завизжала девочка еще громче и бросилась к барату. Люди стали останавливаться, оборачиваться. Оксения, добежав до Михаила, вцепилась в него так, словно только от нее зависело, увидут ли его в мрачное здание управления или нет. Полицейские растерялись. Молодой барон Корф наклонился и закусил губу. Как ей объяснить, Боже мой, ну как? Куда они тебя ведут? сквозь слезы спросила девочка. Это просто формальность. Я только отвечу на несколько вопросов и все. Неправда, возмутилась Ксения. Они тащат тебя как преступника. Нет, нет, нет, нет, поспешно ответил Михаил и стал осторожно разжимать упрямые пальчики сестренки, которая никак не хотела его отпускать. Я вернусь к ужину, обещаю. Скажи маме, чтобы приготовили голушки. Как у нас дома хорошо? Что-то ужасно хочется голушек. Он говорил глупости, пытаясь успокоить Ксению, хотя у него самого стоял ком в горле. Ты должна быть сильной, совершенной, к месту прибавил молодой человек, ты же из нашей семьи. Ничего мне не сделают. Правда? – спросила Ксения. Девочка сомневалась, но ей хотелось верить. Полицейские стояли рядом, старательно пряча глаза. Я вернусь к ужину, – повторил Михаил. Возвращайтесь, с мисс Долсон домой я скоро буду, слышишь? Ксения молча бросилась ему на шею. Ну-ну-ну-ну, хватит, хватит, пробормотал расстроенный брат. Ничего страшного не происходит, ничего. Возвращайтесь к маме, я позвоню, как только смогу. Михаил передал Ксению, пораженной, смотревшей на него с недоумением мисс Долсон, и в сопровождении полицейских поспешил прочь. Ему было очень больно, но он запретил себе оборачиваться. В управлении его встретил комиссар Попион и чрезвычайно вежливо спросил, не откажет ли им господин барон в любезности пройти обычную процедуру опознания. Дело в том, что в ту ночь свидетель видел возле особняка графа человека по описанию похожего на Михаила. Разумеется, словесный портрет одно дело, а опознание совсем другое. В полиции придётся к нему прибегнуть, так как благодаря чистой случайности выяснилось, что алиби господина Борона ничего не стоит. Я никогда вам и не говорил, что у меня есть алиби. Холодно промолвил Михаил. Впрочем, будь по-вашему. Папион посмотрел ему в лицо и догадался: офицер действительно не знал о том, что бывшая любовница организовала ему алиби. Затем комиссару, усмехнувшись про себя, велел Мэло привести остальных. Прошу вас сюда. Войдя в комнату, становитесь возле стены. Никаких разговоров, прошу вас. Шестеро светловолосых молодых людей гуськом вошли в комнату, где на единственном стуле сгорбилас маленькая рыжая веснушчатая девушка. Глаза ее смотрели настороженно, пальцы вцепились в дешевую сумочку, лежавшую на коленях. Следом за кандидатами в убийцы графа Ковалевского вошел комиссар Папиен. Бюсси, сознавая, что вот-вот на его глазах произойдет развязка драмы, остался стоять в дверях на всякий случай. «Мадемуазель Тессиэ», — негромко промолвил Папиен, — «прошу вас». Подойдите сюда. Узнаете ли вы кого-либо из этих людей, которых здесь видите? Роза метнула на него хмурый взгляд и поднялась с места. Вы можете подойти поближе, подбодрил ее полицейский. Девушка сделала несколько шагов вперед и медленно двинулась вдоль шеренги подозреваемых, застывших возле стены. Ни один не шелохнулся, ни один не проронил ни слова. Кто-то смотрел перед собой, кто-то косился на потолок, пытаясь придать лицу независимое выражение. У Бюсси отчаянно зачесался нос. Он поднял руку и тотчас же опустил ее, сердясь за неуместность своего жеста в такой момент. Попион молчал, и в комнате был слышен только легкий шелест платья розы, Когда она переходила от одного подозреваемого к другому, виснушки на ее носу обозначились еще резче, углы губ были поджаты, и комиссар почти физически чувствовал исходящую от нее волну напряжения. Дойдя до курфа, который стоял в шеренге предпоследним, Роза на мгновение задержалась, ее взгляд и взгляд офицера скрестились. Ну же! Не терпеливо сказал про себя папион, но роза уже двинулась к последнему кандидату. Внимательно осмотрев и его, она обернулась к комиссару и решительно покачала головой. Нет, промолвила девушка своим обычным хрипловатым голосом, того человека здесь нет.